Он жестом велел одному из бойцов снять с мужчины наручник. Второй продолжал водить стволом за Белкиным. «Неизвестный», — обратился к нему Иващенко. «Как вас там?» «Соколов, Георгий», — ответил он, массируя онемевшие пальцы. «Соколов, Георгий, вы находитесь под неоспоримой правовой защитой Этического совета Тотальной Демократической Республики». Без энтузиазма объявил Иващенко. «Любые ваши жалобы, касающиеся данного инцидента, будут рассмотрены во внеочередном порядке. Меры будут приняты незамедлительно». «Вы же сами все знаете». «Я должен услышать от вас, гражданин». «Соколов, да?» «Не бойтесь, вы в полной безопасности». «Я и не боюсь. Электрошок, задержание, обыск, наручники, допрос» на два года наберется а подмигнул он белкину не так скоро иващенко достал свой диктофон и демонстративно включил запись еще раз и подробнее профессор поймал взгляд дознавателя и извиняясь развел руками тот равнодушно повел подбородком ничего выкрутимся говорите я жду напомнил иващенко а соколов потер затылок возле левого уха и странно посмотрел на ивана петровича что говорить-то? то все что перечислили ответил иваченко задержание допрос и так далее а он снова почесал за ухом и вполголоса чертыхнулся у меня претензий нет постойте а электрошок я пошутил бесхитростно ответил мужчина все кто находился в комнате даже второй стрелок удивленно повернулись к креслу соколов маржов сидел под детски хлопая ресницами он кажется понимал что ведет себя нелепо но давать показания против белкина не собирался. он почему то передумал почесал голову и тут же передумал когда мы пришли на вас были наручники сказал иващенко это противозаконно и вы претензий не имею вас допрашивали без санкции «Претензий не имею!» И Ващенко тяжко вздохнул. «Вы желаете что-нибудь сообщить?» «Попросить», — сказал Соколов. «Помогите мне отсюда уйти. Доведите до остановки, дальше я сам». «Вас здесь удерживают силой?» «Нет, просто эти люди мне неприятны. Но претензии к ним...» «Да, я уже слышал». «Что ж, ступайте!» Ивашенко дал знак бойцам, и те вымелись в коридор. «А вы, Белкин, учтите, без последствий все равно не обойдется. Полицейского произвола я не допущу. Не для того меня в этический совет выдвигали». «Я принял к сведению, господин член совета», — сухо отозвался Иван Петрович. «Учтите, Белкин», — дурашливо повторил соколов Маржов и при этом посмотрел ему в лицо. Иван Петрович широко улыбнулся. Палач тоже улыбнулся, но одними глазами. Его улыбка получилась злее. «Скотина!» — прошипел Белкин, когда они с профессором остались вдвоем. «Клоуном меня обозвал». «Клоуном?» «Да, дешевым». «Этот молодой человек не чер, вот что я вам скажу». В блоках слово «дешевый» не обладает дополнительным значением. У нас нет ни дешевого, ни дорогого. У нас все бесплатное. Никита Николаевич, не нужно меня убеждать. Я все вижу. Неужели в этом замешан совет? Сомневаюсь. В противном случае... Профессор болезненно прищурился и, взявшись за поясницу, присел на кровать. «Что в противном случае?» — нетерпеливо спросил Белкин. «Вероятно, политкорректных маразматиков из Совета используют как слепой щит. Иначе все было бы необратимо. Это был бы тупик, и мы бы не сопротивлялись». «Продолжай, Никита Николаевич, раз уж начал». «Вчера Андрея Белкина подвергли полному контролю». Я знал об этом заранее и успел кое-что. Под пиджаком у Ивана Петровича отчетливо пискнуло. Секундочку. Он достал микротерминал и бледнее выслушал чей-то монолог. Есть, сказал он в конце и убрал цилиндрик. Начальство требует, срочно. Профессор грустно покивал. Но я скоро вернусь. Надо же мне узнать, что с этим Белкиным с однофамильцем моим. Кстати, не глупый парень? Не глупый, не глупый. А может и не надо тебе ничего узнавать? Спасибо, Иван Петрович. Не стоит. Мне за это платят. Я тебя благодарю не за то, что ты меня спас. Скорее не спас, а еще хуже сделал. За участие спасибо. Никита Николаевич проводил его до коридора и протянул руку. — Я вернусь, — пообещал Белкин. — Или пришлю кого-нибудь. А ты пока поберегись. — Поберегись, — с усмешкой сказал профессор. — В шкафу мне, что ли, прятаться? Там тесно. — Да вроде нет, он у тебя просторный, — хохотнул Иван Петрович. — Ты постарайся, хоть бы и в шкафу. — Двум скелетам в шкафу не место, — туманно ответил он. Белкин пожал плечами и скорым шагом направился к лифту. «Как приеду участок, сразу с тобой свяжусь!» — крикнул он с полдороги. Но профессор уже закрыл дверь.